глава 6. Меня провожали взглядами. В них читались разные чувства от откровенного сочувствия до неприкрытой насмешки. Если первое было приятно, то последнее тревожило. Я ведь ничего плохого никому не сделала. Дорогу не переходила, кавалеров не отбивала. От откудада же такие негативные чувства? Теперь ответят за все. Донесся до меня злобный шепот, Резко обернулась и встретилась взглядом с Риком, смотревшим на меня с явной неприязнью, ничего не понимая, поторопилась выйти из аудитории. «Тема занятий!» — успела услышать голос преподавателя целительной магии, а потом дверь отрезала все звуки. «Ничего не понимаю. С чего бы кому-то злобствовать на меня?» Не торопясь, отправилась к ректору второй раз с момента появления в академии. Ничего хорошего не ожидала от этого визита. В канцелярии происходила понятная и привычная суета. Секретарь ректора, сухонький старичок, беседовал с одним из преподавателей, а рядом, за соседним столом, что-то вписывал в толстый журнал, прошитый укрепленными магией нитями, библиотекарь. Мое появление не вызвало интереса. Мужчины удостоили короткого взгляда, и только секретарь махнул рукой в сторону дверей кабинета, мол, иди и ждет ведь... ложила ладонь на медную ручку двери и оробела. Охватило четкое ощущение, будто с той стороны меня встретят чудовище, столь же кровожадное, как и дема наставленные в ловушке светлого мага. Почему так долго? услышала недовольный голос ректора. Я сразу же начала говорить и замолчала. На меня пристально смотрели ярко-синие глаза лорда Феймаса и не нарисованные на портрете, от которых хотелось скрыться, А настоящие полные гневева и недовольства. У ужас пробрался под кожу и стиснул легкие дышать перестало замерев словно белый домашний кролик перед ядовитой ууммбойриивир От чего вы не сказали, что сами предложили разделиться с адептами лютером и тормсом в лабиринте Грозно спросил ректор: я ошарашенно переспросила вместо ответа: Именно вы отказались дальше идти со своим напарником. Овиняще произнес виир Усток. Простите, но это было не совсем так, сбивчиво попыталась объяснить. Э это было именно так. Неожиданно услышала рядом с собой голос Гая. Когда вошла не заметила парней стоявших рядом, мое внимание было приковано к лорду Феймасу. Я даже ректора не сразу заметила. Я предложил идти с нами, но ты предпочла вернуться в академию и забрала с собой лияну. От того, как преподнес ситуацию Гай, стало не по себе. Вы собирались искать демона и сразиться с ним, от негодования сжало кулаки. Надо же, как вывернул все. Теперь получается, я виновна в гибели девушки. Мы всего лишь уклонились от известного маршрута, — сухо произнес бывший напарник и бросил на меня холодный взгляд — а ты приняла решение идти в Академию. Я признаю свою вину, Виер-ректор. Мы не имели права уходить в сторону, но мы с Нирком настаивали идти всем вместе, а вот Эмили категорически отказалась, разбив наши пары. Мы ничем не могли помочь Лияне. «То есть я еще и виновата?» Кинулась к нему и заколотила кулаками в грудь парня. «Это ты взял с собой артефакт со светлой магией и хотел атаковать демона в лабиринте?» «Адепт Лютер». об этом факте вы ничего не сказали остановил мой поток возмущений лорд феймос не успел нисколько не смутился гай вы расспрашивали о произошедшем до встречи с демоном ты его показал когда объяснял свою уверенность перед тем как идти в глубь пещер метнула в него гневный взгляд вы с нирком об этом заранее подумали да еще сказали что не собираетесь с нами делиться магии из артефакта все было совсем наоборот. глядя прямо мне в глаза возводил напрасленну гай. Я предложил остаться с нами немного изменив маршрут и поделиться с вами силой но ты уговорила взволнованную лияну вернуться в академию Нирк это может подтвердить Я перевела взгляд на второго парня тот смотрел себе под ноги и даже не прореагировал на слова обращенные к нему он словно находился в оцепенении и происходящее вокруг его не трогало. Даже пожалела его на какой-то момент. Смерть девушки, растерзанной темным существом, не каждый в состоянии перенести. Вчера Гай тоже переживал и был совсем другим. Не таким, как сейчас. «Продемонстрируйте артефакт, адепт Лютер», — потребовал лорд Феймос. «Его больше нет», — твердо ответил Гай, чем озадачил меня. «Я ведь видела блеск золотых звеньев цепочки, мелькнувшей в расстегнутом вороте форменной рубашки». Уставилась во все глаза на парня готового оговаривать меня и скрывать артефакт перед самим основателем академии. На что он рассчитывает, неужели думает обмануть такое количество магов. Куда же он подевался? поинтересовался ректор. Он защитил нас от нападения демона и уничтожил его твердо ответил гай. В вся его поза выражала уверенность когда же он врал вчера в моей комнате или сегодня в кабинете ректора. «Даже если перескажу наш разговор с Гаем, происходивший накануне, то он все будет отрицать, и снова его слово будет против моего, да еще наверняка Нирка заставит подтвердить». «Вполне возможно», – вмешался в обсуждение Виер Ридней. «Вы не могли бы подробнее объяснить, откуда у вас появился этот артефакт и каково его предназначение, адепт Лютер?» До этого демонолог сидел тихо в простенке между двух окон. Он не участвовал в беседе с момента моего появления, а его фигура расплывалась на темном фоне. «Семейный артефакт люторов», — спокойно поведал Гай, — «каждый светлый маг вносит частичку своей силы. Он уже многие поколения служит накопителем, то есть служил. Кашлянув поправился парень. Его создал мой прапрадед Норган Лютер, и с тех пор он является защитой нашей семьи». Норган был талантливым артефактором он вполне мог сотворить нечто подобное медленно проговорил лорд феймос словно обдумывая услышанное жааль мы не сможем рассмотреть артефакт семьи лютер произнес веерридный и даже языком цокнул от сожаления интересная видать была вещица которая оказалась способна испепелить демона лияна рассмотрела кулон едва слышно заметила я ты его видела ты как он выглядит?» Поднявшись со своего стула, подошел ко мне заинтересовавшийся демонолог. «Темный непрозрачный камень», — нерешительно ответила я и покосилась на Гая, испытывая в душе неприятное ощущение. «Сложный сплав, в составе которого погамит», — сухо прокомментировал Лютер. «Сколько же в нем было магии, если он оказался способным убить демона», — Теперь уже объектом исследовательского интереса преподавателя стал мой бывший напарник. Не могу сказать, неопределенно пожал он плечами в лабиринте из-за его воздействия никакого дискомфорта не ощущал. Я же вспомнила, как тяжело пришлось нам слияны, и едва мы вошли в пещеры, повисли плетьми, руки, ноги еле передвигались, а вот парни наоборот никакого давления не чувствовали. Получается они находились под воздействием артефакта с самого начала, так, может, именно поэтому они не слышали зовущего голоса. Светлая магия прикрывала их, а мы оказались легкой добычей для демона, то есть двух демонов, мысленно поправила себя. Во время всего этого тягостного разговора я возвращалась мыслями к темному созданию, томящемуся в ловушке. Высказанное им презрение к светлым магам каким-то образом перекликалось с моим негодованием по поводу поведения Гая, Лютер вину перекладывал на меня, выставляя себя отличником, проявившимму инициативу и решение разделить пары тоже сваливал на меня без зазрения совести. Что-то доказать или противопоставить я не могла. И непонятно было отношение преподавателей, кому из нас они поверили. Тот же лорд Фейммас выслушал обе стороны, но при этом на лице сохранял беспристрастность. Ничего невозможно было прочитать в ярко-синих глазах мага. ва встречалась взглядом с основателем академии, как невольно вздрагивала от непередаваемой силы исходящей от него. Вы все не справились с задачей стать командой, не смогли сплотиться и найти верное решение и в итоге потеряли одного из членов вашей группы. Это непростительная ошибка для светлых магов. Все трое наказываются арестом на неделю. После отбывания положенного срока адепты Лютер и Тормс переводятся на индивидуальное обучение. В течение полугода будете под личным контролем Вира Устака. Адепт Кори Вир, вам запрещено появляться в лабиринте. Сухо произнес лорд Феймос, и я невольно перевела дух, почувствовав окончание длинного и неприятного разговора. И как нарушивший правила безопасности в лабиринте, вам назначается пересдача всех предметов. Если не наберете положенное количество баллов, будете немедленно отчислены. В академии не место бестолковым магам, за проявленную халатность во время прохождения практики, всем троим выговор с занесением в личное дело. Отчисление Это прозвучало как удар молнии. спорить с самим основателем академии бессмысленно, но и доказать невиновность не представлялось возможным. «Гай сделал все, чтобы перенести всю вину за гибель Лияны на меня, потому я оказалась под угрозой исключения». «Виры, Ридней и Нарф, задержитесь!» Услышала приказ лорда Феймоса, когда повернулась к двери. «Видимо, разговор о происшествии не закончен, теперь очередь преподавателей выслушать решение Светлого Мага». Управлял академией ректорат во главе с ректором, но все заведение содержалось на деньги лорда Феймоса, а значит в его власти карать и миловать. В коридоре у дверей ректорского кабинета ожидали несколько адептов. Они встречали каждого с любопытством в глазах, только ни у кого не возникало желания его удовлетворять. Гай прошел мимо и Нирк послушно последовал за ним. Не немного в стороне ото всех в ваконной ниши почти все пространство, которое занимало раскидистое растение в глиняной вазе, ожида своего племянника Вир Сирил Даркин. Нирк не стал останавливаться и прошел мимо. Едва мой бывший напарник подошел к родственнику, тот сразу же закидал его вопросами. Немалое расстояние и коридорный гам не позволяли разобрать слова. Но мимика Вира Даркина трактовалась однозначно. Мужчина смотрел внимательно, говорил резко, и вся его поза выражала заинтересованность и напряжение. Гай отвечал тихо, беспокойно поглядывая на дверь ректорского кабинета, словно опасался быть услышанным. Я развернулась в противоположную сторону, намереваясь уйти, но уже лавируя между адептами, топтавшимися в ожидании новостей, уловила «Ты все правильно сделал, мой мальчик». голос незнакомый резкий привыкший повелевать. Я сказал все так, как ты мне советовал. А вот Гаи я узнала сразу, уставший подавленный, совсем не похожий на уверенного в своей правоте парня, которым он казался во время разговора с лордом феймассом. От неожиданности остановилась и растерянно оглянулась. Меня кто-то толкнул в плечо, торопясь и не особо церемоии с замершей на месте адепкой, не могла я слышать их разговор. Но сомнений не осталось, когда Гай зашевелил губами, я четко разобрала его слова. Нирк едва не подвел, пришлось все свалить на успокоительные отвары, которые он принял вчера. — Правильно. Теперь я отчетливо слышала голос дяди Лютера. — Отныне станете учиться по индивидуальной программе. Конечно, контроль будет усиленным, но тебе не привыкать демонстрировать свои знания. В итоге ты еще окажешься в выигрыше. — Да, дядя. Послушно кивнул Гай. А как же нирк если не справится то вылетит из академии как и ваша тихая троечница ты должен о себе думать и о своем будущем а за нирка пускай его семья переживает не сможет собраться и взяться за учебу значит незачем ему быть рядом с тобой меня еще раз толкнули привлекая внимание или ты идешь раздался вопрос и я перестала слышать разговор родственников о они вновь шевелили губами, но до меня не донеслось ни звука перевела ошарашенный взгляд на одногруппника прости что переспросила не понимая произошедшего звонок сейчас будет идешь спрашиваю светловолосый парень озадаченно сдвинул брови у переносицы ты какая-то странная сильно наказали отчислить обещали буркнула глухо тогда понятно он убрал руку с моего рукава за который тряс перед этим. «Иди, мне надо в канцелярии узнать обо всем!» Слабо улыбнулась я в ответ на явное нежелание продолжать разговор с претендентом на отчисление. Одногруппник коротко кивнул и поторопился удалиться. Я проследила взглядом за Гаем и его дядей, спокойно шедшими по коридору. Они проследовали в непосредственной близости от меня, но даже не заметили. Гай сосредоточенно смотрел перед собой, а Вир Даркин вообще не обращал внимания на толпящихся вокруг адептов. Он едва заметным кивком здоровался с преподавателями, на этом его дружелюбие заканчивалось. Собственно, чего я хотела? Сирил Даркин – начальник сыскной полиции. Он просчитал, как Гаю изменить показания, чтобы выглядело правдиво, и в то же время снимал и тяжесть вины с племянника. Разве ему есть дело до меня или Нирка? Его заботят положение семьи, а вовсе не установление справедливости». Хотя я не была уверена в полной винов настигая, скорее это было трагическое стечение обстоятельств, самонадеяность и незнания. Но его поступок в кабинете ректора категорически мне не понравился. Он очернял меня намеренно, оправдывая свои решения и перекладывая вину на меня. Моя семья не имеет такого веса как родня Гая. Отец служит стражником в провинциальном городке, а мама преподает в начальных классах учебного заведения для детей государственных служащих. Уровня магии хватило для поступления в академию имени лорда Феймоса, да вот только мое происхождение вряд ли может сравниться с родословными некоторых адептов, да и с успеваемостью пока не очень получалось. Теперь же, благодаря высокопоставленному дяде Гая, мне грозила пересдача всех предметов и маячила отчисления. Где мне отбывать наказание вернувшись в канцелярию спросила я у секретаря решила не оттягивать неприятный момент и узнать обо всем сразу. Похвальное послушание адептка сурово посмотрел на меня старичок, но пока могу выдать лишь список предметов по которым назначена перездача. С этими словами он протянул несколько листов где были указаны не только предметы но и темы. От объема предстоящего задания круги поплыли перед глазами. С тяжелым выдохом опустилась на стул для посетителей. Работа предстояла невероятная. Все, что было изучено за последние полтора года, плюс отработка боевых приемов, и это в придачу к практическим и лабораторным работам, скрупулезно перечисленным на отдельном листе. Точно вылечу из академии. «Адепт Коривир, что вы здесь делаете?» – вывел меня из состояния жалости к себе голос лорда Феймоса. считаю свой смертный приговор подняла на него глаза хотите сказать что вы ничего не знаете вопрос он задал вежливо только в глазах появилась неприязнь основатель академии словно засомневался в целесообразности продолжать обучение адепки которая ничего не помнит из пройденного за полтора года от чего же в Я постаралась взять себя в руки. если и дальше буду изображать мямлю, то отчисление последует немедленно. П прямо сейчас смогу рассказать о технических характеристиках мерцающего поля и принялась перечислять уткнувшись в листки перед собой векторные составляющие при построении портала, сдвиг магических колец в ауре пациента. прекрасно с этого и начнем прошу указал он широким жестом на опустевший после собрания кабинет. прямо сейчас. Гло в миг пересохло. Зачем оттягивать покажите свою готовность посвятить жизнь светлой магией сказал он, и его ярко-синие глаза полыхнули загадочным огнем. Видимо лорду феймысу не терпелось избавиться от меня от того, то он решил лично устроить пересдачу. Т тяжелоло вздохнула и пошла на казнь следом за могущественным магом. Его широкая спина практически закрыла от меня дверной проем. С тоской посмотрела на дорогую ткань его костюма. Теплый коричневый цвет сейчас почему-то вызывал мысли об унылых буднях, ожидающих впереди, если провалю переэкзаменовку. Дверь за мной закрылась сама, отрезав от звуков, раздающихся снаружи. Вира Устака в кабинете не было, только я и самый сильный и могущественный светлый маг королевства. И то, что я изучала лишь в теории, для него было давно доступно на практике, как можно ошибиться или попытаться не ответить тему человеку, знающему о применении каждого заклинания. «С чего начать?» – робко спросила, стараясь не встречаться с магом взглядом. «Интересно послушать о сдвиге магических колец», – отозвался основатель академии, вновь устраиваясь на ректорском месте. «Хотя давайте немного усложним задачу. Не надо рассказывать о пациентах и формах колец при диагностике. Меня интересуют ваши знания межрасового различия». «Иные расы. Чтоб мне в лабиринт провалиться вот в сей моменты с этого места, да прямо в каменный колодец к демону в руки. Он меня хотя бы не растерзал, в отличие от лорда Феймоса». «Лечение иных рас мы и не проходили», — пролепетала в ответ, совершенно растерявшись. «Оставим на время в стороне целительскую магию», — отмахнулся от моей тщетной попытки уйти от ответа мужчина. «Расскажите о различиях в магических кольцах разных рас». сбиваясь и, запиаясь, начала отвечать, постепенно знания стали всплывать в памяти, и я немного успокоившись, воодушевилась и заговорила гладко. В отличие от виира риидне, лорд Фейммас не задавал провокационных вопросов и не требовал ответов по дополнительным темам. Его устраивало мое знание программы. Конечно, учитывая особенность демонолога и его любовь к внезапным поворотам я старалась по возможности не только прочитать рекомендуемую литературу но и расширить познание по иным расам ведь преподавателю доставляло удовольствие заваливать меня по своему предмету потому сейчас излагая материал исключительно по программе почувствовала уверенность лорд фейос слушал внимательно хотя и смотрел при этом в высокое окно и го ярко-синие глаза не мешали, и я почти справилась с волнением. Даже когда он останавливал меня и уточнял, систематизированные знания позволяли найти ответ и держаться достойно. Что у вас по культуре иных раз? После небольшой паузы спросил Мак выслушав меня: Ссредний бал, ответила честно. Теперь меня интересует перемещение порталом. Никак не прокомментировав и не вынеся оценки моим знаниям задал он следующую тему. С этим было проще. Преподаватель Вира Шарнис была влюблена в свой предмет. Перемещение в пространстве, левитация хождения в снах и скольжение в магической среде вызывали у нее воодушевление и желание донести до каждого свои знания. Она легко относилась к прогулам и непониманию темы, но в то же время всегда старалась прийти на помощь, если адепт просил об этом. Я старалась не пропускать ее занятий. только два раза такое произошло, когда я свалилась с сильнейшей простудой в прошлом году. После полевых испытаний, на которых Вернарв гонял нас нещадно под ледяным порывистым ветром, заставляя отрабатывать атакующее заклинание. Настроившись на ответ, я легко отыскала в памяти нужные сведения. Все-таки хорошие преподаватели в академии. Они давали систематизированные знания, и сейчас я могла показать себя четко и с воодушевлением, рассказывая обо всем, что помнила. «Что у вас по перемещениям?» – снова задал вопрос лорд Феймос, когда я закончила. «Средний балл с переходом на «хорошо». Выгораживать себя не имело смысла, в любой момент основатель академии мог запросить табель успеваемости и узнать состояние дел. Следующий вопрос «Мерцающие поля». Сухо обронил мужчина, продемонстрировав прекрасную память. Я ведь перечисляла темы в канцелярии, лихорадочно бродя взглядом по листам, выхватывая знакомые слова, а он запомнил и заставил отвечать, словно стараясь поймать на несоответствии. Прикрыла глаза, сделала глубокий вдох и... И припомнила основы мерцающие поля относились к физической составляющей мира к Этот предмет был ознакомительным, и знания по нему давались не практического, а скорее информативного порядка. И все равно по нему проводились экзамены, писались доклады, делались лабораторные. Аддептам необходимо знать и понимать принцип взаимодействия магии и физического мира, а также каким образом может повлиять полярность на заклинание, и есть ли разница между воздействиями на органический или неорганический предмет? В памяти всплывали необходимые знания, и я старалась ответить более развернуто. «Что у вас по этому предмету?» Внимательно выслушав, привычно поинтересовался лорд Феймос. «Средний балл с переходом на «плохо»» — со вздохом ответила ему. «Плохо, адепт-коривир. Вы можете учиться лучше. После отбывания наказания и полной пересдачи вы будете заниматься по усиленной программе», — обрадовал основатель академии. «А где я буду отбывать наказание, совсем ошалев от предстоящих перспектив, поинтересовалась я?» «В карцере».